«Жервеза! Это же Жервеза!» Вернувшись к себе, Жервеза первым делом кинулась к своему автоответчику. «Там пять сообщений», — произнес женский голос у нее за спиной. Жервеза обернулась. На пороге комнаты стояла женщина. «Я слышала, как вы вошли. Я спряталась. Не была уверена, что это вы». «Вы Жюли?» — спросила Жервеза. Жюли кивнула. «Я боялась, что Сюзанне не удастся передать вам ключ», — сказала Жервеза. «За ними так пристально следят?» Она прислала мне Нурдина, самого маленького парнишку Бен -Таеба. «Хорошо», — сказала Жервеза. «Выпьем чаю?» Они молча орудовали на кухне, несколько смущенные тем, как много слышали друг о друге. «Хорошо, что вы пришли», — сказала Жервеза. «Никто не станет вас здесь искать». «Нет-нет, я не останусь. Не хочу вас компрометировать». Жервеза едва сдержалась, чтобы не рассмеяться. «Компрометировать?» Юркий подпольщик, который пробрался к ней в живот, об этом уже побеспокоился. «Не беспокойтесь о моем добром имени Жили. Вы останетесь у меня». Сидя за чаем, они подвели итоги. Жили дала Жервезе прослушать пленку Климана и пояснила, что крик Климана «Все расскажу дочке вьетнамца» показался ей чем-то вроде завещания. Климан хотел, чтобы Жервеза услышала эту запись. Жервеза считал, что эта пленка должна снять подозрение с Бенджамена. Затем Жервеза показала Жюли фотографии Мари Анж. Нет, мы не знаем эту женщину, ни я, ни Бенджамен, сказала Жюли, возвращая фотографии. А почему вы спрашиваете? Она заявляет, что это Бенджамен покупал у нее татуировки. Боже милостивый! прошептала Жюли. «Вы с ней не знакомы, но она всех вас прекрасно знает», заключила Жервеза. «Она сделает все, чтобы утопить Бенджамена». «Боже милостивый», повторила Жюли. «Но зачем ей это?» «Именно это нам и нужно выяснить», ответила Жервеза. «И перестаньте повторять, что, боже милостивый», прибавила она. «Это портит его характер». И она вернулась к своему автоответчику. «Ну, что ты нам расскажешь?» Он рассказал то же, что и весь город. «Кажется, ты беременна, Жервеза? Что это еще за истории? Приходи ко мне сейчас же, я тебя осмотрю». Полчаса спустя Жервеза лежала на свежевымытом столе для трупов, и ее друг Пастель Вагнер констатировал, что она и в самом деле носила в своем чреве новую жизнь. «И ты до сих пор ничего не замечала?» «Да, была задержка после больницы», — призналась Жервеза. «Но я подумала, что это последствия ушиба, и машина снова заработает». Она улыбнулась. «Самое забавное — это то, что Тереза Маласен предсказывала мне это». «Когда?» — спросил Пастель Вагнер, набивая свою трубку. «Да? Или после того, как ты попала в больницу?» «Да. Накануне происшествия. Я заходила к ним сообщить о смерти Шесть Су. Пастель Вагнер два-три раза затянулся в задумчивости, потом спросил. «И ты веришь в ее предсказание? Раньше не верил, но теперь приходится признать. «Вовсе нет, жарвеза. Когда Тереза тебе это объявила, ты уже была беременна». А «Нет, уж в этом-то я точно уверена». «Два месяца минимум», — подтвердил врач, вынимая трубку изо рта. «Но у меня был правильный цикл, как у доброй католички и праведной монахини», запротестовала Жервеза. «Это были кровотечения, которые ты приняла за менструации. Твое следствие вымотало тебя неутомимое. Бессонные ночи, волнение. Кого ты встретила три-четыре месяца назад?» «Встретила?» — не поняла Жервеза. «Ну, с кем ты познакомилась? Новые люди? Был кто-то, кроме твоей неподкупной стражи?» Жервеза нахмурилась. «Два инспектора, с которыми ты прижал Марианж, наконец сказала она. «Титюса Селестри?» «Да». Комиссар Кудрие снял их с крупных бандитских разборок, чтобы они охраняли меня. Пастель Вагнер огорченно покачал головой. «Каким бы неправдоподобным это ни казалось, все равно искать следует именно в этом направлении, Жервеза». В ночь с субботы на воскресенье Дверь трифового туза вновь открылась. На этот раз высокий Антилис был один. «Рыбак!» Сутенёр опять вышел вслед за полицейским. «Держи свою пушку, рыбак. Твои люди здесь ни при чем. На завтра, где-то около часу дня, сделав все покупки, Элен и Танита зашли в бистро анверш Они немного помолчали в некотором смущении, сидя за стаканчиком воскресного портвейна который только что им принесла на один. Итак, спросила наконец Элен. как ты думаешь, это твой, мой или они оба? Это она, мрачно ответила Танита. Последнее слово принадлежало дивизионному комиссару Лежандру. Вы меня знаете, жервеза, я не ханжа. Ваша личная жизнь – это ваша личная жизнь, но ваше положение вызвало такой переполох в наших рядах. Все эти взаимные подозрения, это сказывается и на эффективности. Вы понимаете? На сплоченности коллектива. А это необходима сплоченность. Речь не идет о том, чтобы принимать дисциплинарные меры, разумеется. Вы хороший сотрудник, работаете замечательно, даже отлично по некоторым параметрам. Но я хочу сказать... Для рабочей обстановки здесь, в префектуре. Ну, словом, если вы подадите на увольнение, я подпишу.